Подлинные христианские опыты неба Местонахождение неба и ада Мы уже видели из многочисленных повествований святых отцов и житий святых, что после смерти душа сразу входит в поднебесное воздушное царство, свойства которого мы подробно рассмотрели. Мы также видели, что продвижение души через это воздушное царство после того, как тело действительно умерло, и душа развязалась со всем земным, описывается как восхождение через мытарство, где начинается частный суд, чтобы определить, достойна ли душа обитать на небе. Души, обвиненные в нераскаянных грехах, ввергаются падшими духами в ад, а успешно прошедшие испытания на мытарствах свободно восходят на небо, руководимые ангелами. Что же представляет собой небо? Где оно? Занимает ли оно... Какое-то место, находится ли оно вверху? Как и во всех вопросах, касающихся жизни после смерти, мы должны спрашивать не из любопытства, а только лишь для того, чтобы лучше понять то учение по этому вопросу, которое Церковь вручила нам, и избежать путаницы, которую современные идеи и некоторые медиумические опыты могут вызвать даже у православных христиан. Так получилось, что вопрос о месте нахождения неба и ада стал в наше время одним из вопросов, повсеместно понимаемых неправильно. Не так давно Хрущев насмехался над верующими людьми, которые еще верили в небо. Он, видите ли, посылал космонавтов в космос, и они не встретили его. Ни один мыслящий христианин, конечно, не верит в атеистическую карикатуру «Рая в облаках», хотя и есть некоторые наивные протестанты, которые готовы поместить небо на далекие галактики или в созвездии. Всё видимое творение пало и испорчено, и в нем нигде нет места для невидимого Божия неба, которое является реальностью духовной, а не материальной. Но многие христиане, чтобы избежать насмешек неверующих и не впасть в материализм, бросились в другую крайность и объявили, что небо нигде не находится». Среди Рима католиков и протестантов имеются изощренные апологи, утверждающие, что небо – это состояние, а не место, что вверху – это только метафора, что вознесение Христова не было на самом деле вознесением, а только изменением состояния. В результате подобных апологий небо и ад стали весьма расплывчатыми и неопределенными понятиями, и чувство их реальности начинает исчезать с губительными последствиями для христианской жизни, потому что это именно та реальность, которой направлена вся наша земная жизнь. Согласно учению епископа Игнатия, все эти апологии основаны на ложной идее философа нового времени Декарта, что все нематериальное является чистым духом и не ограничено временем и пространством. Но это не учение православной церкви. Владыка Игнатий пишет, Мечта Декарта о независимости духов от пространства и времени – решительная нелепость. Все ограниченное по необходимости зависит от пространства. Многочисленные цитаты из богослужебных книг и из творения Отцов Православной Церкви со всей удовлетворительностью решают вопрос относительно того, где помещаются рай и ад. С какой ясностью Православная Восточная Церковь указывает место рая на небе, и место ада во внутренности земли. Здесь мы только укажем, как следует понимать его учение Несомненно верно, как указывают многочисленные цитаты из сочинений епископа Игнатия, что все православные источники, священные писания, богослужения, жития святых, творения святых отцов говорят о рае и небе, как находящемся вверху, а об аде, как находящемся внизу под землей. И также верно, что поскольку ангелы и души ограничены в пространстве, как мы видим из главы православной учения об ангелах, они должны быть всегда в одном определенном месте, будь то небо, ад или земля. Мы уже цитировали учение преподобного Иоанна Дамаскина об ангелах, что когда они находятся на небе, их нет на земле, и посылаемые Богом на землю, они отсутствуют на небе. Это учение близко тому, что ранее преподавали святой Василий Великий, о Духе Святом, святой Григорий Двоеслов по на книгу Иова, и, по сути, все православные отцы. Поэтому, несомненно, что небо – это место, и оно выше любой точки на земле, и ад находится внизу, во внутренности земли. Но люди не могут видеть эти места и их обитателей, пока не откроются их духовные очи в могли убедиться раньше, говоря о воздушном царстве. Кроме того, эти места находятся вне координат нашей пространственно-временной системы. Авиалайнер не пролетает невидимо через рай и спутник Земли через третье небо, а с помощью бурения нельзя добраться до душ, ожидающих в аду страшного суда. Они не там, но в пространстве другого рода, начинающемся непосредственно здесь, но простирающимся в другом направлении. Имеется указание или, по крайней мере, намеки на эту другую реальность и в повседневном, по всестороннем опыте. Например, существование вулканов и большого количества тепла в центре земли рассматривалось многими святыми как указание на существование ада во внутренности земли. Конечно, ад нематериален в том смысле, в каком материальна лава, вытекающая из земной коры, Но здесь, по-видимому, имеется наложение двух видов реальности, наложение которое прежде всего можно видеть в самой природе человека, который даже в этой жизни способен в определенных обстоятельствах или по Божьей воле воспринимать оба вида реальности. Сами современные ученые вынуждены были признать, что они больше не уверены ни в конечной природе и границах материи, ни в том, где она исчезает и начинается душевная реальность. Многочисленные примеры в житиях святых показывают, как это другого рода пространство прорывается в нормальное пространство этого мира. Часто, например, видят, как возносится к небу душа новоприставленного, как было, когда святой Бенедикт увидел душу святого Германа Капуанского, относимую ангелами на небо в огненном шаре. Или жители Афагнака видели душу святого Германа Аляскинского, восходящую на огненном столпе. Или старец Серафим Глинский видел восходящую душу преподобного Серафима Саровского. Пророк Елисей видел, как пророк Илья был взят на небо в огненной колеснице. Часто также видят, как души проходят через мытарство. Такие случаи особенно многочисленны в житиях преподобного Нифонта, епископа Констанции Кипрской и святого Колумба Ионского. Некоторые цитаты – Из последнего жития были приведены выше, в главе о мытарствах. В житии блаженного Феофила Киевского рассказывает, что один из свидетелей его праведной кончины увидел, как вдруг перед ним что-то промелькнуло, и в лицо пахнула струя прохладного воздуха. С изумлением взглянул Дмитрий вверх и остолбенел. В келии медленно стал подниматься покров, и голубое небо, Точно простирая свои объятия, приготовилась принять святую душу умирающего праведника. Наше любопытство не должно простираться дальше общего знания о том, что небо и ад действительно места, но не места в этом мире, в нашей пространственно-временной системе. Эти места настолько отличаются от наших земных понятий места, что мы безнадежно запутаемся, если попытаемся свести воедино их географию. Некоторые жития святых ясно указывают, что небо находится над раем. Другие говорят о том, что есть, по крайней мере, три неба. Не нам определять границы этих мест или пытаться установить их характеристики. Подобные описание даны нам по Божьему провидению, чтобы побудить нас стремиться туда путем христианской жизни и смерти. Но не для того, чтобы мы прилагали к ним мирские категории логики и познания, которые к ним неприложимы. Святой Иоанн Златоуст справедливо призывает не любопытствовать при исследовании неба и ада. Ты спрашиваешь, где ад, но к чему тебе это знать? Тебе следует знать, что ад существует, а не то, где он находится. По моему мнению, он где-то вне этого мира. Под чимся же узнать ни где он, а как его избежать. В этой жизни Нам мало что дано узнать о потусторонней реальности, хотя мы знаем достаточно, чтобы ответить рационалистам, говорящим, что небо и ад нигде не находятся и не существуют, потому что они не могут их видеть. На самом деле эти места находятся где-то, и некоторые из живущих на земле побывали там и вернулись, чтобы рассказать о них. Но во плоти мы видим эти места больше верою, чем знанием. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Говорит святой апостол Павел.